Она пробралась к себе, переменила кофточку и постояла у холодного оконного стекла, чтобы остыть. В ломбарде за фамильное серебро Варваре Степанне выдали всего 40 рублей. 10 рублей она одолжила у Мархотского, за остальными деньгами пешком бежала к Тихоновым от Страстного на Покровку. В растерянности упустила даже из виду, что можно было поехать на трамвае. Дома, кроме бушевавших Растохиных, ее ждал по делу помощник присяжного поверенного Мирлиц. Высокий молодой человек с гнилыми корешками вместо зубов и с влажными серыми глуповатыми глазами. Несколько времени тому назад Варвара Степановна из-за недостатка денег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 После делового разговора Мирлиц раскупорил принесенную им с собой бутылку крымского мускат Люнеля. Он знал слабость Варвары Степанны. Выпили по стаканчику, готовились к повторению. Голоса зазвенели громче, мясистый нос Варвары Степанны покраснел, кости от корсета выпирали и были все наперечет. Мирлиц рассказывал что-то веселое и заливался. Римма в новой перемененной кофточке безмолвно сидела в уголке. После того, как выпили мускат-люнель, Варвара Степанна и Мирлиц вышли погулять. Варвара Степанна почувствовала, что она чуть-чуть опьянела, ей было стыдно этого и в то же время было все равно, потому что слишком много тягости в жизни, бог с ней совсем. Вернулась Варвара Степанна раньше, чем предполагала.